Новый старый праздник. За семьдесят с лишним лет своего кровавого красного владычества большевики приучили подъемное население пышно праздновать каждую годовщину своей победы над временным правительством. Самуил Маршак не погрешил против истины, когда адресовал детям такие строки. День 7 ноября, красный день календаря. Погляди в свое окно, все на улице красно. Бьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет там, где шли трамваи. Прибавьте к этому военные парады и многочасовые демонстрации трудящихся. Несметные толпы людей с лозунгами, транспарантами и портретами дорогих вождей. Но вот настали и девяностые годы, и большая часть коммунистической номенклатуры – Перекрасилось. Кто в демократа кто патриот Марксизм-ленинизм был публично отвергнут. И пошли поиски новой идеологии, то бишь национальной идеи. Словом, началось, и по-сю пору продолжается то, о чем писал мой любимый поэт Тимур Кибиров. «Власть советская, родная, родненькая, потерпи. Что ж ты мечешься, больная? Что ж ты нами теребишь?» Метание власть имущих не могли не коснуться главного советского праздника. В 1996 году появился указ президента Ельцина в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества, именовать 7 ноября днем примирения и согласия. Новое название старого праздника не прижилось, да не могло прижиться. Ведь именно с осени 1917 года в России началась братоубийственная война, в результате которой народ попал под власть беспринципных и жестоких тиранов. В 2004 году Государственная Дума еще раз переименовала Красный День Календаря, и не только переименовала, но и перенесла с 7 на 4 число, теперь это День Народного Единства день освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Касьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году. 4 ноября было объявлено нерабочим днём, но особенных торжеств в стране не наблюдается. Президент возлагает венок к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. В некоторых других городах проходят немноголюдные русские марши с предпаданием маргиналов. Даже по телевидению нечего показать, ради что отрывок из проповеди патриарха, который служит в Казанском соборе. В этот день в России прославляют Божью Матерь ради ее чудотворного образа, именуемого Казанским. Перед этой иконой молились воины Минина и Пожарского. И вот я решаюсь предложить свою помощь кремлевским политтехнологам. Я хочу обратить их внимание на иное событие, относящееся все к тому же смутному времени, точнее, к 1606 году. Я имею в виду еще одну победу над польскими интервентами. День, когда русские воины и жители Москвы под водительством князя Василия Шуйского, будущего царя, ворвались в Кремль и свергли ставленника Польши Лжедмитрия I, Растригу Гришку Атрепчеву. Его умертвили... А прах сожгли, зарядили пушку пеплом и выстрелили в сторону Запада. Я предлагаю в тот же День народного единства праздновать и это историческое событие. Всякий год задолго до ноября телевидение начинает подготовку к будущему торжеству. Происходит конкурс среди политиков, предпринимателей, ученых, артистов, шоуменов, и в конце концов выбирают одного – достойнейшего, которому будут поручены важная роль в грядущем действии. А тем временем в мастерской при Большом театре изготавливается чучело Гришки Отрепева с портретным сходством, для него шьются роскошные царские одеяния. В самый день народного единства на Соборной площади в Кремле разжигается огромный костер, а затем в присутствии первых лиц государства и почетных гостей чучело придается огню, Пока происходит горение, хор исполняет патриотические песни. Пепел собирают и заряжают им царь-пушку. В это время лучший протодиакон московской патриархии громовым голосом возглашает анафему Гришки-отрепью, так как это произошло в XVII и XVIII веках. Мощный церковный хор подхватывает анафема, анафема, анафема и тут всенародно выбранный достойнейший производит символический выстрел, а когда дым и пепел рассеются, первые люди государства, патриарх и прочие почетные гости удраются на банкет в грановитую палату.